Образный бордюр, безусловно, стену украсил, а я порадовалась. Подтягиваться держать за прутья куда проще. Через несколько минут я уже спрыгнула в траву с той стороны и прислушалась. Тишина. Прошмыгнула к ближайшим кустам, затаилась, распластавшись на земле и укрывшись под ветками. Прежние хозяева дома, должно быть, обожали гортензию, росла она здесь в большом количестве и распрекрасно себя чувствовала. В этих зарослях бегемот спрячется, не только девушка моей комплекции. Прошло минут пятнадцать, ничего скверного не происходило. И если уж быть точно, не происходило вообще ничего. Успокоившись и немного осмелев, я, прячусь за кустами, сделала неполный круг в непосредственной близости от дома. Сквозь шторы ничего не разглядишь, в окнах кухни на первом этаже никакого движения. Перед домом огромный цветник с фонтаном. Справа гаражные ворота, к ним ведет дорожка из гравия, по обе стороны засаженная все той же гортензией. В этот момент хлопнула входная дверь, и на крыльце появилась домработница Забелина. На ней было платье с большим бантом на груди, в руках дамская сумочка. Тщательно заперев дверь и даже подергав ее на всякий случай, женщина направилась к калитке, на ходу достав мобильные сумочки. «Валерий Константинович», – услышала я ее голос, – «я ухожу». «Да». За телефон и свет заплатила. Ужин подогрейте в микроволновке. Тогда до завтра. Последние слова донеслись уже из-за калитки. Выходит, Забелина здесь нет. Но если тетка позаботилась об ужине, вечер он намеревался провести дома. Один или с кем-то. А если этот гад следит за мной и просто ждет, когда удалится домработница?» От этой мысли сделалось худо. Я нащупала электрошокер и теперь лежала, зорко поглядывая по сторонам. Время шло, и беспокойство понемногу отступало. На смену ему пришло то, что принято именовать здравым смыслом. Все задуманное показалось верхом глупости, захотелось побыстрее убраться отсюда. Допустим, я так и сделаю, что потом? Повесить на дверь своей квартиры еще одну цепочку? И каждый раз вздрагивать, видя тень в окне? А может, телохранителя нанять?» Солнце скрылось за крышей соседнего дома, меня малость разморила от жары и цветочных ароматов, мысли путались, я терла глаза, время от времени проделывая незамысловатые движения руками и ногами, чтобы они не затекли, и утешала себя тем, что в темноте осуществить задуманное мне будет легче, так что пусть Забелин является хоть за полночь, я потерплю. Он явился в половине девятого. Я машинально взглянула на часы, когда услышала шум двигателя. Ворота медленно поползли в сторону, а я торопливо перекрестилась. Грех Господу с такими просьбами, но кто же мне поможет, если не он? Шурша по гравию шинами, джип плавно подкатил к гаражным воротам, которые начали подниматься. Я находилась совсем рядом, от переднего колеса джипа меня отделяли лишь кусты. Наконец машина въехала в гараж а я на четвереньках метнулась вслед за ней. Забелин при всем желании меня не увидит, я в мертвой зоне. Может, и нет никакой зоны, и я себя просто успокаиваю. Джип замер, двигатель перестал работать, я в это время протиснулась между задним и передним колесом. Моя комплекция делала этот трюк не таким уж сложным, но все равно это оказалось нелегко. Приходилось справляться с собственными страхами, да еще заботиться о том, чтобы двигаться бесшумно. Дверь машины распахнулась, и через мгновение я увидела, можно сказать прямо перед носом, мокасины светлой замши. Сначала возник один, потом к нему прибавился другой, и план мой резко поменялся. До той поры я планировала затаиться в гараже, а уже ночью пробраться в дом, и если дверь в гараж на ночь запирают, я надеялась ее взломать. Знаю, план так себе. Потому я от него легко отказалась. Макосины Забелин носил на босу ногу, как и положено. И я, не особо размышляя, ткнула шокером чуть выше лодыжки. Он от неожиданности вскрикнул и привалился к капоту. Я выкатилась из-под машины, успев еще раз ударить его током. Забелин свалился на плиточный пол и признаков жизни не подавал, что меня здорово напугало. Однако страх не помешал мне действовать быстро. Достала из кармана джинсов капроновую веревку, быстро связала ему руки и ноги, И только после этого перевела дух, а потом с опаской взглянула на его физиономию. Бывший дышал, что меня успокоило. Ресницы подрагивали, точно под закрытыми веками он водил глазами. Рот был чуть приоткрыт. Полежи немного, сказала я, похлопав его по плечу, и проверила его карманы. Ничего. Дверь машины так и оставалась открытой. На переднем сиденье лежала сумка, но то, чего я искала, в ней не оказалось. Я подошла к верстаку, потом, точно опомнившись, включила свет и закрыла ворота. Пульт нашелся в жестяной банке из-под чая, стоявшей на верстаке. Крышка тайника поднялась, открыв взору жуткую яму, и я, подхватив Забелина на подруги, поволокла его к ней. Это было совсем нелегко. Весил он килограммов девяносто. Во мне в половину меньше, и я только что не ревела в досаде, очень надеялась, что он пока не очнется. Только не это. В яму я едва не свалилась вместе с ним, потому что наносить Забелину увечья в мои планы все-таки не входило. Пытаясь спустить его вниз вперед ногами, я под тяжестью его тела упала на колени, в последний момент выпустила его из рук и схватилась за бампер, стоявший рядом машины. Заглянула в яму. Забелин лежал, свернувшись калачиком, точно младенец во сне. «Вот гад!» – сказала я с обидой и вновь воспользовалась пультом. Само собой, тут же вернулись страхи, а вдруг бывший, к примеру, сильно головой ударился. Или я с электрошокером переборщила, ему нужна срочная помощь. Еще полчаса назад я сама удивлялась своей кровожадности, когда всерьёз мечтала, что Забелин исчезнет из моей жизни, как страшный сон, и была готова помочь ему в этом. Совесть меня совсем не мучила, а теперь я переживала, что он чего доброго окочурится в своем подвале. И вовсе не страх наказания меня беспокоил, хотя и это тоже. В общем, быть убийцей я не желала, даже если речь идет о таком уроде, как Забелин. Дабы избавить себя от томительного ожидания, я устроила себе экскурсию. Зачем Забелину кухни в 60 квадратных метров и весь этот дом в придачу? Два этажа, плюс подвал и мансарда. Возле спальни мне пришла в голову мысль, что здесь может быть еще кто-то, к примеру, очередная подружка. Тем хуже для бывшего. Скажу, что в гости позвал, а потом исчез неизвестно куда. Но мои фантазии оказались невостребованы. В доме царила тишина, в комнатах пусто. Сколько тут комнат, я так и не выяснила, быстро сбившись со счета. Такой дом подошел бы многодетной семье. Сомневаюсь, что вопросы деторождения сильно занимают бывшего. Уверена, в большинство комнат он даже не заходит. Интересно все-таки, нафига он ему сдался? Может, жениться собрался? На богатой наследнице? Тогда домик подходящий. Я взглянула на часы. Время прошло немало. Надеюсь, этот тип уже очнулся. А если не очнулся, — подумала испуганно, — тогда скверно. Придется вызывать скорую. Освобождать от пута и рассказывать Байку, что он в яму свалился. Ничего я рассказывать не буду. Оставлю ворота открытыми и сбегу. Достойное поведение а он лучшего не заслуживает. С некоторым трепетом я нажала кнопку на пульте, а когда крышка поднялась, заглянула в яму. И тут же вздохнула с облегчением. Завелин сидел, привалившись к стене и щурился от света. Я устроилась на корточках, чтобы мы лучше друг друга видели, и сказала. «С новосельем!» «Как тебе в этой норе? Понравилось?» Он усмехнулся и головой покачал, то ли удивляясь, то ли досадуя. — Как видишь, чтобы справиться с тобой, мне даже помощь не понадобилось. Поздравляю, — ответил он, лениво нараспев, точно не видел в ситуации ничего необычного. — Тебе повезло. — Точно, — кивнула я, — мне повезло. Ты в конец взорвавшийся придурок, который решил, что ему все позволено. — Воспитательную часть можешь опустить, — хмыкнул он. — Что дальше? — Дальше простимся навеки и ты загнешься в этой яме. Домработница, начал он, но я перебила. Вряд ли она заглядывает в гараж. Криков никто не услышит, замаскировано все так, что тебя здесь с собакой не найдут. Надеюсь, ты не врал. Ну и какого черта ты тогда тут сидишь? Вновь усмехнулся он. Закрывай крышку и не трать время на трепотню. Да, не забудь свечку поставить, запомин моей души. Или рассчитывать на это не стоит? Свечку поставлю с удовольствием. Отлично, тогда прощай. Лучше не зли меня, сказала я в голосе, против воли послышалась обида. А то что? А то в самом деле здесь сдохнешь. Я намереваюсь подержать тебя здесь пару дней, потом выпустить. Очень глупо, усмехнулся он. Почему же? В полицию ты не пойдешь, иначе придется отвечать, зачем тебе эта одиночная камера. Полиция? Теперь он смеялся. Ты бы лучше подумала, что я с тобой сделаю. Значит, мы не договоримся, вздохнула я. Жаль, ты не оставляешь мне выбора. Он молчал, глядя из-под лобья. Светлые глаза зверя замерли на мне с интересом, внушавшим лютый страх. «Нельзя загонять человека в угол», — продолжила я, стараясь, чтобы голос звучал без предательской дрожи. «Я думала, ты это наконец-то понял». Он запрокинул голову и засмеялся. Но смех также внезапно оборвал. «Почему бы в самом деле не оставить меня здесь? Что мешает?» «Грех на душу брать не хочу». «И все?» «Дурочка!» — фуркнул он. «Никуда ты от меня не денешься!» «Это ты на предмет большой любви?» «Наконец-то сообразила я. Так большая любовь приказала долго жить твоими стараниями. Забелен, я не шучу. Давай договариваться!» «Зависит от того, что ты предложишь». «Ну ты и гад!» С обидой сказала я. «А ты рассчитывала, я у тебя в ногах буду валяться?» Презрительно фыркнул он. Это излишне. Я намерена покончить с проблемой раз и навсегда, тем или иным способом. Либо ты даешь мне слово оставить меня в покое, либо остаешься здесь, а я буду утешаться тем, что другого выхода не было. «Ты поверишь моему слову?» Помолчав немного, спросил он и вновь уставился из-под лобья. «Поверю». «С чего вдруг?» «Сойдемся на том, что мне хочется верить», – проворчала я, Не найдя иного ответа. Кстати, а зачем тебе понадобился этот дом? Неожиданно для себя задала я вопрос. Надумал жениться? Я же сказал, купил по случаю. Бывший хозяин испытывал финансовые трудности и отдал за полцены. А финансовые трудности не ты ему обеспечил? Забелин усмехнулся и неловко поднялся, придерживаясь связанными руками за стену. — Ладно, я согласен, — сказал он, вызвав у меня вздох облегчения. — Только сидеть здесь двое суток я не намерен. Отпускай сейчас. — А воспитательный момент? — Уже проникся. — В таком случае слушаю тебя очень внимательно. — Торжественно клянусь оставить тебя в покое. Ни я сам, ни кто-либо другой по моей просьбе портить тебе жизнь не станет. Годится? — Вполне, — сказала я. «Прощай, надеюсь, что навеки». Я открыла ворота и помахала за Белину рукой. «Развяжи меня», — нахмурился он. «Еще чего. Выбирайся сам. Не получится, кричи громче. Кто-нибудь поможет». Я покинула гараж, все еще чувствуя спиной взгляд бывшего. Не могу сказать, что чувство удовлетворения переполняло. Скорее была усталость. А еще надежда, что теперь все наконец-то закончится. Я поехала к себе, но очень скоро выяснилось, несмотря на усталость, в четырех стенах мне не сидится. Вспомнив о предложении Егора, я набрала номер его мобильного. К моему несказанному удивлению он не ответил, хотя я звонила раз пять, не меньше. Впрочем, чему удивляться, у человека своя жизнь. Но все-таки было обидно.